А теперь вы попробуете сделать то же самое. Я думаю, что и Калиостры, и Распутин большое значение придавали внешним факторам, таким как облик, жест. Первый, судя по всему, был талантливым фокусником, второй – незаурядным актером, выступавшим под маской старца. Но и тот, и другой хорошо знали человека, имели чутье на людей, знали, как к ним подойти и чем на них воздействовать. Хотя не уверен, что кто-то из них смог бы обезболить хирургическую операцию. Подражал ли я кому-то из них и вообще кому-то нет, потому что всегда, видимо, от природы имел критическое отношение ко всему происходящему по принципу «во всем сомневайся». В то же время всегда из всего стараюсь извлекать уроки, а учиться, как известно, можно постоянно. Толстой когда-то учился у вороны. Долго стоял и смотрел, как она ходит, лапами разгребая землю. Его спросили, что вы делаете, Я он учусь. У кого? У вороны. Чему? Вот она целый день разгребает землю, она меня учит работой, работой. Ваш распорядок, сколько времени уделяете спорту? Режим у меня непоказательный, вряд ли стоит ему подражать, тем более больным. Ложусь поздно, в два-три часа ночи, встаю, как правило, в семь утра, иначе ничего не успеваю. Физзарядкой занимаюсь не менее одного часа в день с перерывами. Поскольку подходящие условия для упражнений бывают довольно редко, создаю их себе сам. Есть у меня упражнения лифтовые, то, что я делаю в лифте, есть тамбурные. Есть целый комплекс упражнений, которые я выполняю в купе поезда. Хорошо изучил все его углы, знаю, как и за что можно уцепиться. Тело просит нагрузки, очевидно, сказываются многие годы занятий спортом. Кроме того, физические упражнения для меня одно из самых больших удовольствий. «Вы не курите, не пьете. Аскетизм в вашей жизни – это насилие над собой или внутренняя потребность?» Скорее, внутренняя потребность. Мне никто никогда не говорил «не пей, не кури», но до 33 лет я во рту не держал ни капли вина. Возможно, интуитивно я уже готовил себя к будущей работе, в которой самодисциплина до да истязания важнейшие условия. Кроме того, были для аскетизма и объективные причины. В детстве я покалечил левую ногу, она была намного тоньше правой, к тому же страшные боли. Практически это стало толчком к занятиям спортом, серьезным, который не допускает послаблений. Если на первом курсе мединститута я приседал со штангой весом 125 кг, то уже через год штанга весила 220 кг. Делая пистолет на левой ноге, держал штангу в 100 кг, так и исцелил ногу. Хочется привлечь внимание людей к проблемам психотерапии, разбудить интерес к психологии в целом. Мое участие в телемостах заставило многих в стране поверить, что, воздействие на психику, можно добиваться очень сильного эффекта. Авторитет психотерапии значительно возрос, но ее возможности, а также процессы, происходящие в человеческом организме под воздействием психотерапевта, еще далеко не изучены. Для этого требуются усилия специалистов разных стран. Кроме того, хочется, как говорил Никита Сергеевич, показать Кузькину мать тем, кто считает, что наша психология и психотерапия остались далеко позади. Я с этим совершенно не согласен. Более того, считаю, что отечественная психотерапия в лице отдельных ее представителей, таких как Райков из Москвы, Довженко из Феодосии, Рахманов из Днепропетровска, в какой-то степени и меня, это самые передовые позиции на Западе еще не достигнутые. Возьмите того же Довженко, ведь это настоящая революция в борьбе с алкоголизмом. Есть и другие психотерапевты, которых мы сегодня не знаем, потому что они не соприкасались ни с прессой, ни с телевидением, работающие на высоком уровне. Кто-то еще только зреет в глубинке. Как сделать, чтобы они не потерялись? Единственный путь – это создание психотерапевтической ассоциации, одной из главных задач которой будет выявлять интересных специалистов, помогать им. Ассоциация могла бы не только организовать наши встречи, устанавливать контакты с зарубежными врачами и учеными, но и популяризировать достижения психотерапии через свой журнал или газету. Важный принцип ассоциации – самофинансирование, поэтому Мы будем включать в нее ассов, которые смогут зарабатывать достаточные средства не только на проведение различных мероприятий, но и фонд поддержки перспективной молодежи. Скажем, нужен врачу-кабинет. Мы вкладываем деньги и строим ему кабинет. Может быть, ему нужна квартира? Строим квартиру.